Бой, однако, продолжался, и по мере того, как убывала сила воинов, их ярость словно росла. Генри Уинт, получивший немало ран, казалось, решил пробиться сквозь охрану вождя или целиком ее уничтожить, всех этих бесстрашных бойцов, заслонявших в битве того, чей вид разжигал в нем воинственный пыл. Но по-прежнему... На клич отца «Еще один за Гектора» сыновья отзывались, ликуя ответным на смерть за Гектора. И хотя ряды кухелов совсем поредели, исход сражения был все еще сомнительным. Только физическая усталость принудила сражавшихся сделать новый перерыв в борьбе. Теперь нетрудно было увидеть, что в отряде хаттонов осталось 12 человек. Но из них двое или трое могли стоять, лишь опершись на мечи. В отряде же кухелов осталось пятеро, в том числе Торквил и его младший сын, оба легко ранены. Один Эхин, благодаря неизменной бдительности своих лейхтахов, отводивших все направленные на него удары, вышел из боя, не получив еще ни единой раны. Ярость противников угасла и перешла в угрюмое отчаяние. Они шли, шатаясь, как во сне, между телами убитых и смотрели на них, словно за тем, чтобы вид утраченных друзей вновь разжег в них злобу на недобитых врагов. Вскоре зрители увидели, как те, что вышли живыми из отчаянной борьбы, снова стали строиться, готовясь возобновить смертельную схватку на самом берегу реки, единственном участке арены, еще не скользком от крови и не слишком загроможденным телами убитых. «Ради Господа!» «Ради того милосердия, которого мы ежедневно молим у него», сказал добрый старый король герцогу Олбени, «вели это прекратить, во имя чего должны мы допустить, чтобы искалеченные полуживые создания довели свою бойню до конца. Теперь они, конечно, станут податливей и заключат мир на умеренных условиях». «Успокойтесь, государь мой», сказал его брат, Для Нижней Шотландии эти люди — сущая чума. Оба вождя пока еще живы. Если они невредимыми выйдут из боя, вся пролитая сегодня кровь будет напрасной жертвой. Вспомните, вы обещали совету не прерывать состязание. Ты склоняешь меня на великое преступление, Олбани. Как король я бы должен защищать своих подданных, как христианин печься о своих братьях по вере. «Вы неверно судите, мой господин», — сказал герцог. «Перед нами неверноподданные ваши. Они покорные мятежники, как может засвидетельствовать наш уважаемый лорд Крофорд. И еще того меньше, их можно назвать христианами, ибо приор доминиканцев может клятвенно подтвердить, что они наполовину язычники». Король глубоко вздохнул. «Ты всегда настоишь на своем. Ты слишком умен». Мне тебя не переспорить. Я могу только отвратить лицо и закрыть глаза, чтобы не видеть этого побоища, которое мне так притит, не слышать его шум. Но я твердо знаю, Бог накажет меня уже и за то, что я был свидетелем этой резни. «Трубы, трубите!» — сказал Олбани. «Если дать им промедлить дольше, их раны начнут заживать». Пока шел этот разговор, Торквилл, обняв молодого вождя, пытался его приободрить. «Не поддавайся колдовству! Еще последние несколько минут! Гляди веселей! Ты выйдешь из битвы без раны, без царапины, без рубца или изъяна! Гляди веселей!» «Как могу я быть весел?» — сказал Эхин. «Когда мои храбрые родичи один за другим умерли у моих ног!» «Умерли все ради меня, которые никак не заслуживал их преданности!» «А для чего они были рождены на свет, если не за тем, чтобы умереть за своего вождя?» «Сказал спокойно Торквилл. Стрела попала в цель, так жалеть ли, что она не вернется на тетиву?» «Воспрянь же духом! Смотри, мы оба, я и Тормот, слегка лишь ранены» тогда как дикие коты еще тащатся по равнению, точно крысы, полузадушенные терьерами. Еще немного отваги и стойкости, и ты выиграл битву, хотя вполне возможно, что ты один выйдешь из нее живым. Музыканты, трубите сбор!» Волынчики на обоих концах арены заиграли на своих волынках, и бойцы снова вступили в бой пусть не с прежней силой, зато с неослабной яростью. Присоединились к ним и те, кому полагалось соблюдать нейтралитет, но безучастно стоять в стороне стало им невмоготу. Два старых воина, несших знамена, передвигались постепенно от края арены к ее середине и, наконец, подобрались непосредственно к месту сражения. Наблюдая теперь спор вблизи, Они оба загорелись желанием отомстить за своих братьев или же умереть вместе с ними».